Глава 3. Все смешалось. Кони, люди. Утро застало меня на диване в гостиной. Я даже не сразу понял, где нахожусь. Какое-то время смотрел в высокий глянцевый потолок, и раздумывал о странностях бытия. Потом повернул голову и ахнул. В нескольких метрах от меня было нескончаемо небо в вперек облаков, которое солнце успело покрасить в розоватый цвет. Небо во всю стену. Я зевнул, сел на диване, потер пальцами глаза, прогоняя остатки сна. Вновь взглянул на прозрачную стену и решил, что в следующий раз попрошу умный дом закрыть жалюзи. Ведь тут наверняка должна быть функция отгородиться от всего мира, в том числе от неба. На столике меня ждал телефон. Я взглянул на дисплей и удостоверился, что спал не позволительно долго. Было уже девять утра. Просто закрыть глаза и провалиться в очередную сону мне не получилось, пришлось вставать с дивана. Вчера я застелил его пледом, который нашелся тут же. К счастью, он оказался достаточно большим, и я смог завернуться в него, чтобы не замерзнуть. В было свежо. Видимо, тут работал климат-контроль, который стоило настроить под себя. Я прошел в ванную комнату, где вынужден был принимать душ напротив прозрачной стены, не то чтобы я стеснялся возможного дрона. И уверен, что снаружи стекло было зеркальным, но все же оказаться настолько на виду было некомфортно. Пришлось быстро одеваться в халат, который кто-то предусмотрительно повесил на крючок, и топать на кухню. Мешочек со сбором лежал на столе, где я его вчера оставил. Мои вещи стояли рядом в сумках, но я решил разобраться с ними чуть позже. А пока включил кофеварку, щедро засыпал отвар в нейлоновый фильтр, нажал кнопку и в колбу закапал черный напиток. В верхнем ящике нашлась чистая кружка с логотипом Тёмного ведьмака. Я усмехнулся, рассматривая рисунок парня в чёрном плаще и с косой за спиной. Видеть свой образ на керамике было странно. Я точно знал, что при нагреве с нарисованного парня должен был исчезнуть капюшон, а за спиной раскинутся огромные чёрные крылья. Такие вот кружечки были самым ходовым товаром в нашем магазине. Значит, во многих домах империи утро граждан начиналось в моей компании. Я снял с кружки пленку, сполоснул керамику под струей воды. Потом распахнул холодильник и немного завис. Не зря говорят, что его обычно открывают не в надежде найти что-то новое, а для того, чтобы решить, насколько голодный, чтобы съесть то, на что вчера даже не взглянули. Накануне меня привлек лишь окрок. Теперь же я заметил паштет, сыр, круг копченой колбасы красную рыбу на подложке. Вот последнюю я и вынул, прибавив к ней лепешку и пучок зеленого лука. Забрал уже наполненную колбу с чаем и вернулся в гостиную. Сел в кресло у панорамного окна, налил отвар в кружку, сделал глоток и принялся рассматривать открывшийся вид. На полосе реки курсировали катера с туристами, широкая набережная была наполнена народом. Я включил камеру на телефоне и увеличил изображение, чтобы увидеть происходящее вблизи. То тут то там в толпе виделись бастарды-иллюзионисты, которые принимали образ известных ведьмаков и фотографировались с прохожими за деньги. Качество иллюзий, конечно, оставляло желать лучшего. Ведьмаки у мимиков выходили словно слоновосковые статуи, но в целом прохожие были довольны. Хотя это было понятно. До ближайшего фестиваля, который устраивал синод, был еще около месяца, и не все, кто сейчас гулял по набережной, смогут на него попасть. Я сделал еще глоток и откинулся в кресле. Не зря все таки в этих башнях сдают квартиры под всякого рода презентации, здесь и правда красивые виды. За спиной послышались шаги босых ног, которые отвлекли меня от созерцания местных красот. Я обернулся. В арке двери стояла лошачак, и при виде гостьи я вздрогнул. Утром и без косметики девушка выглядела мягко скажем, не очень. Настолько, что если бы алкоголь вчера и помутил мое сознание, и я все же остался бы ночевать с журналисткой в одной комнате, то сегодня с утра мне пришлось бы отгрызть себе руку и тихо, не поднимая шума, сбежать в родовой особняк. Девушка остановилась, нахмурила брови, удивленно посмотрела на меня. Что не так? Нет, ничего. Просто я подумал, что в элитный квартал пробралась нежить. Лихо, например. В отличие от лих у меня два глаза. Зло буркнула Тальяна и почесала живот. "Это меняет все», — съязвил я. Лышачка открыла рот, чтобы выдать что-то ядовитое, но тут ее взор пал на чайник. "Неужели это знаменитый сборы семьи Морозовых?" жадно спросила она. "Не думала, что мне доведется попробовать, вы же не продаете их нигде". Ответить я не успел. Журналистка рысцой подскочила к столику, забралась с ногами в свободное кресло и вырвала из моих рук кружку. Сделала глоток и мечтательно прикрыла глаза. Потом проворчала что-то бессвязное. Я отодвинулся от нее подальше, опасаясь неизвестно чего. Не зря в светском обществе слагают легенды об этом чудо-напитке, довольно произнесла она. Он восхитителен, можно не получить кисет такого отвара память о ночи, которую мы провели вместе. Она обернулась ко мне, ожидая ответа, а я подавился от наглости гостьи. Ничего совместного у нас не было, честно сказал я и кивнул в сторону разложенного дивана, на котором лежал скомканный плед. Просто не хотел оставлять тебя одну на крыше. Синоптики обещали ночью дождь. Неужели? подозрительно сощурилась журналистка. И ты не воспользовался таким удачным моментом? У тебя какие-то проблемы? А в чем удача? Не остался я в долгу. «И о каких проблемах речь? Тебе часто удается затащить к себе шикарную блондинку? Она осталась в спальне. Я сделал вид, что всерьез подумаю проверить наличие другой девушки в соседней комнате. Смешно, пиркнула блогерша и вновь приложилась к напитку. Я поднялся и направился в кухонную зону, чтобы взять себе другую кружку. Не думала, что это такой самовлюбленный тип. Лошачак закинул ноги на подлокотник. У тебя посуда с изображением собственной персоны. Даже я не зашла так далеко. С твоими фотографиями можно делать посуду для желающих похудеть. Ты ведь не имел в виду что я страшная? С медовой улыбкой поинтересовалась девушка. И верно? Ну что ты, дорогая? Я вернулся в гостиную и налил себе чай. Только не подкрадывайся. У меня сердце слабое, не выдержит такого испытания. Сволч ты, Морозов. Не удивилась моему хамству лошадчак. Она улыбнулась, демонстрируя крупные зубы. Я не ожидал такой реакции, и потому просто начал пить отвар. Мог хотя бы ради приличия сказать, что тебе было сложно сдержаться, остаться рыцарем, что ты с трудом не буду тебе льстить, немного резко отозвался я. Ты не в моем вкусе, думаю, что и я не в твоем. «Надеешься», — Надеешься, протянула девица хриплым голосом, что я не заинтересуюсь тобой и не стану ходить к тебе каждое утро? Я содрогнулся. Только не утром. Я правда не выдержу такого испытания. Всерьез тебя прошу пощадить мою психику. Это же не смешно. А я не смеюсь. И почему не отвел меня домой? допытывалась журналистка. Не хотел шарить по твоим карманам в поисках ключей. Мало ли вдруг завтра ты бы выпустила ролик о том, что темный ведьмак проник в твою квартиру, обокрал тебя и воспользовался пьяным беззащитным состоянием. Мне даже думать не хочется, насколько богато у тебя воображение. А вот лошадь вздохнула. "Да, Морозов, не понимаю я тебя. Многие бы жизни отдали, чтобы им выпал такой шанс. Я про вас состоянием, а ты просто привел меня к себе, а сам спал на диване. Скажи честно, тебя совсем девушки не привлекают?" "Журналистки не в моем вкусе", ответил я. "Их силой можно отравиться". "Странно, а я слышала другое", вкрадчиво начала она. "Про Серову, например". "А что Серова?» Я сделал вид, что не понял намёка. В светском обществе об этом не говорят, но в кулуарах шепчутся, что она оставалась на ночь в особняке Морозовых. Я сделал глоток чая и долил в кружку отвара. Мало, ли, что люди говорят. Тебе ли не знать, что все слухи стоит делить на два, а потом выбросить в мусорное ведро. Ты когда не провела ночь с тёмным ведьмаком? Продолжил Тальяна. Я могу поклясться на Святом Писании Спасителя, что между мной и книжной Сировой не было ничего интимного, кроме кроме, девушка точисно приглась, словно натянутая стрела. Она была со мной братом в Бергардовке, поехала, чтобы освещать дежурный выезд, и там не побоялась угрозы смерти. Она получила рану и едва не погибла. Для меня это дорого стоит. Мне нужно говорить, что я не прощу, если кто-то будет говорить дурно о девушке, которая рисковала жизнью рядом со мной в той жуткой поездке. Похоже, на моем лице отразилось что-то заставившее журналистку осечься. Она слегка побледнела и гулко сглотнула, потом кивнула. Я не был благородным и напугал лошадчак не просто так. Все дело в том, что я видел, как князь Морозов смотрит на Ксению понимала, что скорее всего между ним и Серовой может вспыхнуть искра, и их отношения перерастут в нечто большее, чем просто флирт. И будет скверно, если в обществе будет ходить слух о том, что девица до старшего брата имела связи с младшим. Ни к чему такие страсти, нам хватит и того, что в семье темный затесался. Извини, Михаил, я не знал, что все настолько серьезно. не была в курсе ранения. И не вздумай говорить хоть где-то об этом, припечатал я со злостью. Мне стоило помнить, что я общаюсь с журналисткой, которая не гнушается ничем. Про произошедшим занимался отдел синода и глава антимагов. Если тебе нужна голова, то не переходи дорогу Виктору Круглову. При упоминании антимага с лица тальяны сошла краска. Мне на мгновение и впрямь показалось, что она стала умертвием. мертвеем. под его защитой едва слышно спросила она: "Я знаю, что они общались, но подробности узнавай у него лично". Я сам в это дело не полезу ни под каким предлогом. Я ведь так и не спросила, почему храм, резко сменила тему разговора девица. Что? Почему темный ведьмак решил пожертвовать на храм? Потому что я верю в спасителя, с издевкой хмыкнула девушка. В то, что людям надо верить, это то, что делает нас людьми, то, что отличает нас от чудовищ. Вера. Лошачек произнесла это слово нараспев, словно пробуя на вкус. Никогда бы не подумал, что услышу подобное от тёмного. Ты знаешь, чем прославился твой предшественник, твой дядя? Он убил кучу народа. Можешь скажи мне, что заставило его сделать это? отозвался я холодно и понял, что мне надо остаться одному. Эта девица порядком мне надоела, и хотелось поскорее от неё избавиться. Разговор прервал жужжащий в кармане телефон. Звонила Маришка, и это было удивительно, что понадобилось моей компаньонке с утра. В голове сразу же зашевелились нехорошие мысли, но голос у Маришки оказался деловитым. Добрый день, Михаил Владимирович. Лилия Владимировна просила напомнить вам, что сегодня у вас назначена встреча с представителями рекламного отдела «Бета-банка». Я вышел на кухню, чтобы журналистка не услышала лишнего. Как Лилия, я старался, чтобы мой голос звучал не слишком взволнованно. «С ней все в порядке, успокоила меня Маришка. Лилия Владимировна отдыхает, так что пока я исполняю обязанности секретаря семьи. Отлично, ответил я. Ты справляешься? Лилия Владимировна меня многому научила, думаю, что у меня все получится. Если будет трудно, Я понял, что ничем не могу помочь, и я от бессилия ударил кулаком по столешнице. «Все будет хорошо, сказала девушка и добавила едва слышно: не переживайте. Когда и где назначена встреча, поинтересовался я. Полдень, где вам удобно? Тогда предлагаю городскую квартиру, усмехнулся я. Северную ее часть, если там уже закончатся съемки». Я передам, пообещала Маришка, Я внезапно спросила: "Как ты, Миша? все в порядке?" "В полном", ответил я. "А что?" "Да, девушка замялась, словно подбирая слова. В общем, вчера у меня было какое-то нехорошее предчувствие. Что случится что то случится что-то дурное, чего потом не исправить. Все в порядке, снова заверил я компаньонку, мысленно отметив, что у нее очень развитая чуйка. Вчера и правда могло случиться непоправимое. Буду ждать гостей. Если ты не против, я хотел бы заехать к тебе, решительно произнесла Маришка сегодня вечером. Был бы только рад, честно ответил я. Отлично, Компаньонка мигом повеселела. Тогда до встречи. До встречи повторил я за девушкой и сбросил вызов. Убрал телефон в карман и направился в гостиную. И едва я закончил разговор, как в гостиной послышался шорох. И когда я вошел в комнату, гостья уже сидела в кресле и пила чай. Но я был уверен, что она была свидетелем моей беседы. Итальяна, прости, забыл твое отчество. Твоя компания мне очень приятна, но тебе пора в освяси. Готовишься к встрече? Алло, уточнила девушка, совершенно не сбитая с толку моей резкостью. У тебя внезапно поменялись планы? Это ты правильно подслушала, согласился я. Сегодня мне нужно встретить гостей. Я могу составить тебе компанию. Поверь, мы будем выглядеть эффектно. За себя я не сомневаюсь, нагло заявила я, надеясь, что девица обидится. Но все тщетно, она лишь усмехнулась и добавила. Рядом со мной у тебя больше шансов пробиться на вершину рейтинга, поверь. Для этого у меня есть другие ресурсы. Какие? С кем ты решил вступить в коллаборацию? С этим хлыщом лулём? Думаешь, стоит рассмотреть его кандидатуру? Я сделал вид, что задумался. Он же просто выскочка и никогда не выдаст такого результата, как я. И как я сразу не подумал про Игорька? Пробормотал я достаточно громко, чтобы быть услышанным. "Морозов не зли меня", прошептал лошачак. "А то что укусишь" Хмыкнул я и залпом допил отвар. Когда мы увидимся в следующий раз? тут же спросил лошаччак. Можем организовать новое интервью, скажем, Морозов до и во время славы. А Слава ко мне пришла после того, как я попал к тебе на интервью? усмехнулся я. Само собой, ответила журналистка. Я делаю из людей звёзд всеимперской величины. И как я сумел без вас слетать в мизамерику? я покачал головой. Взять хотя бы то моё интервью с культистом людоедом, которого выпустили из дома с Кудаумия. Если я ничего не путаю, сразу после того интервью культист вернулся в больницу с мягкими стенами, перебил её я. Так что весьма сомнительная слава. Тальяна фыркнула обиженно, поджала губы, но ничего не ответила. С видом оскорблённой невидности она встала с кресла, взяла со стола чайник и, низко опустив голову, побрела к выходу, как была, в длинной футболке, босая. Впрочем, на меня этот демарш не подействовал. Я спокойно закрыл за гостьей дверь и направился в комнату готовиться к встрече с рекламщиками банка.